Входящее письмо. Тема. Информация о Джейми Рейнольдсе. Здравствуй, Пиппа Фитцамоби. Меня зовут Гарри Сайф. С большим удовольствием слушаю твой подкаст. Первый сезон просто великолепен. В общем, хотел сказать, что живу в Килтоне, работаю в книжном магазине, и в пятницу после работы... Мы с друзьями договорились пойти на поминальную церемонию в честь Энди и Села. Толком мы их не знали, но все равно решили почтить память. После мы отправились попить пиво домой к другу на Уайвилл-Роуд. Ну так вот, когда мы уже расходились по домам, увидели парня, которого ты ищешь, Джейми Рейнольдса. Он проходил мимо. Я почти уверен, что это был он. А сегодня утром увидел эти объявления, поговорил с друзьями, и они тоже говорят, что это он и есть. Короче, решил тебе написать. Мы сейчас на работе, так что, если нужно, не стесняйся, свяжись с нами или заходи прямо в магазин. Поговорим. С уважением, Гарри.